Глава 12. Питание для идеального баланса. Сбалансированное питание с точки зрения аюрведы не сосредоточено на соотношении белков, жиров и углеводов. Количество калорий, витаминов и микроэлементов также не имеет особого значения. Обо всех этих питательных веществах мы знаем только на словах. И это знание не подкреплено никаким реальным опытом. Вы не можете почувствовать на вкус витамин С в своем апельсиновом соке или сказать, чем он отличается от витамина А. В западном мире питание базируется на результатах лабораторных исследований. Источником норм аюрведического питания является природа. Когда кусочек пищи соприкасается с вашими вкусовыми рецепторами, доши получают огромный массив полезной информации. Согласно аюрведе, нужно строить свою диету исключительно на основе этой информации. Руководствуясь собственной интуицией и не превращая питание в источник головной боли. Общаясь с вашими дошами, еда может много чего рассказать, потому что в ней присутствуют разные гуны, тяжесть и лёгкость, сухость и маслянистость, тепло и холод. Но основная информация содержится в её вкусе. В аюрведе принято выделять шесть вкусов, или раз. Сладкий, кислый, солёный и горький. Это те, о которых мы уже знаем, плюс еще два – острый и вяжущий. Вся пряная пища считается острой. Вяжущий считается вкус, от которого морщится рот. Такой вкус дает танин, содержащийся в чае. И не только. Танины содержатся в гранате, какао, хурме, эвкалипте и прочих растениях, вкусовые характеристики которых попадают под описание вяжущего вкуса. Сухой мучнистый вкус бобов тоже считается вяжущим. Согласно Айурведе, при сбалансированном питании каждый прием пищи должен содержать все шесть раз. То есть сбалансированным считается, к примеру, такой ужин. Листья салата – горький, вяжущий. Барбекю из цыпленка с паровым рисом – соленый, кислый, острый, сладкий. Ванильное мороженое – сладкий. Даже если вы откажетесь от мороженого, этот прием пищи останется сбалансированным потому что в нем все равно будет присутствовать сладкий вкус. Если барбекю заменить запеченным цыпленком, то острый и кислый вкус исчезнут. Но это можно исправить, добавив к салату несколько кусочков помидора, сладкий и кислый, и редиски, острый. Не нужно перенасыщать еду каждым из вкусов. Например, всего щепотка трав и специй добавит в нее острые и горькие вкусы. Кроме того, нельзя, чтобы одни и те же вкусы были преобладающими изо дня в день. Главное, чтобы тело получало все шесть раз с каждым приемом пищи. Это даст ему возможность более полно реагировать на еду. Удовлетворяем потребности ДОЖ. С помощью вкуса можно восстановить нарушенный баланс ДОЖ. Ведь каждый из них постоянно ищет вкус, который приведет ее к гармонии. Вату можно сбалансировать соленым, кислым и сладким. Пита обретает гармонию с помощью горького, сладкого и вяжущего. Капха испытывает наибольшую потребность в остром, горьком и вяжущем. Самое сильное воздействие на Дошу оказывают вата – соленый, пита – горький, капха – острый. Эта информация – ключ к пониманию того, что лучше есть людям каждого типа. В следующих разделах мы поговорим об этом детальнее. Вот основные темы нашего обсуждения. Диеты по типу конституции. Вата, питта капха. Шесть вкусов. Агни, пищеварительный огонь. Диета блаженства. Диеты по типу конституции. Первое, на что вы должны ориентироваться при выборе диеты, это тип вашего тела. Если вы принадлежите к типу вата, Вас должны интересовать другие вкусы, чем если бы вы принадлежали к типу питта или капха. Представим, что два человека обедают в кафе, и оба заказывают салат – холодный чай и лимонный щербет. Если один из них – питта, то для него это идеальный обед, потому что сладкие вкус и холодная пищи помогают сбалансировать питта-дошу. Но если второй – ватта, такой обед никуда не годится. Сырая зелень, особенно горькая, холодные напитки И недостаток твердой пищи выбивают вату из колеи. Когда обед закончится, эти два человека встанут из-за стола с абсолютно разными ощущениями, хотя ели они одно и то же. Пита будет чувствовать себя подкрепившимся и посвежевшим, а вата будет страдать от недостатка энергии и общей неудовлетворенности едой. Вот почему так важно, чтобы ваше питание соответствовало вашей прокрите или природной структуре. Я опишу далее свойства пищи и их влияние на доши уравновешивает вату сладкое кислае соленое тяжелое маслянистае горячее раздражает вату острое горькое вяжущая легкая сухая холодная уравновешивает питу сладкое горькое вяжуще холодная тяжеле сухая Раздражает питу. Острая, кислая, соленая. Горячая, легкая, мыслянистая. Уравновешивает капху. Острая, горькая, вяжущая. Легкая, сухая, горячая. Раздражает капху. Сладкая, кислая, соленая. Тяжелая, мыслянистая, холодная. Как видите, каждый раздел состоит из трех вкусов и трех гун. Или качеств о шести вкусах вы уже знаете это сладкий кислый соленый горький острый и вяжущий шесть гун же делятся на три пары вот они тяжеле или легкая пшеница тяжелая ячмень легкий говядина тяжелая курица легкая сыр тяжелый обезжиренное молоко легкое маслянистая или сухая молоко маслянистое. мед сухой соевые бобы маслянистые Чечевица сухая, кокос маслянистый, капуста сухая. Горячая или холодное Согревает или охлаждает тело? Перец горячий, мята холодная. Мед горячий, сахар холодный. Яйца горячие, молоко холодное. Эти качества обращаются непосредственно к нашему языку и желудку. Основной принцип их действия – Подобное притягивает подобное. Если вы хотите уравновесить питто, избегайте пищи, которая по своим характеристикам близка этой душе. К примеру, перец чили острый, горячий и маслянистый, точно не станет вам помощником в этом деле. Все эти качества вовсе не обязательно знать наизусть. Хотя аюрведические тексты и содержат длинные списки продуктов, соответствующих определенным вкусам и гунам. Эти знания встроены в наши тела. Если вы живете в гармонии с собой, то замерзнув, вы захотите поесть горячего, а ощутив тяжесть в желудке, предпочтете легкую пищу. Тоже верно и для вкусов. Если вы принадлежите к типу капха, и вам нравится вкус листьев салата, это значит, что ваши доши сбалансированы. Ведь зелень в основном горькая и вяжущая. А это именно те два вкуса, которые вам больше всего подходят. Коротко говоря, если вам хочется есть именно то, что поможет сбалансировать ваше тело, это и есть жизнь в гармонии с природой. Опять же, если вы принадлежите к типу капха, и вам постоянно хочется только картофельных чипсов, соленое, мороженого, сладкое и сырое, кислое, это значит, что с вашими инстинктами что-то не так, и капха души не сбалансирована. Самое простое решение этой проблемы – не реагировать на эту свою тягу к вредной пище, и снова питаться так, чтобы в каждом приеме пищи присутствовали все шесть вкусов. Это вернет вам утраченный баланс и правильные инстинкты. Вы не перестанете есть чипсы и мороженое, но салат будет приносить вам не меньшее удовольствие, ведь он удовлетворяет вашу доминирующую дошу. Как выбрать правильную диету по типу тела? Теперь вы знаете, каковы основные принципы аюрведического питания, и мы можем поговорить об особенностях каждого типа тела. Определиться с рационом на самом деле очень просто. Первое. Выберите такую диету, которая позволит вам сбалансировать вашу доминирующую дошу. Например, если вы принадлежите к чистому типу вата, вам нужно следовать диете, уравновешивающей вату. Тоже верно и для вата питты, хотя вы можете включать в рацион элементы диеты для питты, особенно в жаркую погоду или в моменты обострения питты. Если вы точно не знаете, какую дошу нужно сбалансировать, подумайте, какая еда улучшит ваше самочувствие. Скорее всего, вы поймете, какая диета вам нужна. Если в вас соединяются все три доши, вы можете следовать любой аюрведической диете и оставаться в гармонии. Ваши инстинкты, состояние здоровья и даже время года подскажут, что вам лучше есть. Второе. Если специалист по аюрведе посоветовал вам сбалансировать определенную дошу, Следуйте рекомендуемой им диете. Третье. Ваша диета должна соответствовать времени года. Каждая пора года требует определенных изменений в вашем базовом рационе. К примеру, зимой не стоит пить чай со льдом, даже если вы принадлежите к типу питта. Все эти сезонные поправки описаны в 14 главе. Диета, успокаивающая вату. Предпочтение. Тёплая, умеренно тяжёлая пища с добавлением масла. Солёный, кислый и сладкий вкус. Сытная еда, успокаивающая пищеварительную систему. Вата холодная и сухая доша, поэтому ей лучше всего подходят блюда, которые ассоциируются с зимой. Сытные рагу и супы, запеканки, свежеиспечённый хлеб и фруктовые пироги. Соответственно, всё то, что мы обычно едим летом, холодные салаты, напитки со льдом, сырые овощи и зелень, не очень ей подходят. Люди этого типа склонны к нестабильному пищеварению, поэтому им поможет мягкая, тщательно приготовленная пища, которая легко усваивается. Вата Доши также очень чувствительна к тому, в какой атмосфере проходит прием пищи. Вкуснейшие в мире блюда не принесут вам удовольствия, если за столом будет царить напряжение, от которого у вас внутри все скрутится. Поэтому, если вы хотите успокоить свою вата-дошу, сделайте все возможное, чтобы питаться в нормальной, расслабляющей обстановке. Диета, успокаивающая вату, прекрасно подходит всем, кто относится к типу вата. Кроме тех случаев, когда специалист по аюрведе рекомендует какой-либо другой рацион. Уже через несколько дней после того, как вы начнете питаться согласно этой диете, вы почувствуете, что стали более спокойными, счастливыми и уравновешенными. Если вы заметили у себя симптомы легкого дисбаланса ваты – нервозность, тревожность или бессонницу – такой рацион поможет вам избавиться от них. Придерживайтесь этой диеты в течение двух недель. За это время ваши симптомы должны облегчиться. Вот еще несколько рекомендаций. С их помощью вам будет легче следовать диете, успокаивающей вату. Для того, чтобы успокоить раздраженную вату, подходят практически любые диетические продукты. Молоко, желательно теплое, сливки, масло, горячие супы и тушеные блюда, каши и свежеиспеченный хлеб. Вся эта пища сладкая, а этот вкус максимально успокаивает тело, и в основном теплое и тяжелое. Если вы основательно позавтракаете, это поддержит вату в течение всего дня. Лучше всего для этого подойдет рисовая или пшеничная каша. Теплая, сладкая и с добавлением молока. Многие люди типа ватта переживают спад энергии в послеобеденное время. Чтобы восстановить силы, выпейте горячего чаю с печеньем или еще с чем-то сладким. Почувствуйте себя англичанином, для которого 4 часа дня – время для чаепития. Лучше всего вам подойдет травяной чай. Так как в обычном содержится кофеин, раздражающий вату, Попробуйте чай из центеллы азиатской. Траву этого индийского растения, известного своим успокоительным действием, можно приобрести в магазинах здорового питания. Если вам удастся найти тихое место и выпить там чаю, прежде чем пойти домой после работы, весь остаток дня вы будете чувствовать себя менее уставшими. Острый. Далеко не самый любимый из вкусов ваты, но тем не менее большинство острой пищи подходит этой доше. Ведь самые острые блюда, например, индийские или мексиканские, обычно содержат много масла. Самый благоприятный для ваты специй является имбирь. Людям этого типа часто рекомендуют употреблять его, чтобы улучшить пищеварение. Сладкие специи, такие как корица, фенхель и кардамон повышают аппетит. Люди типа ваты часто страдают от его недостатка. Лучше всего вате подходит теплая жидкая пища, например, каша, Если вы нервничаете, беспокоитесь о чём-то или подавлены, нет ничего лучше, чем съесть мисочку овсянки или овощного крем-супа, и никакой шоколадный батончик вам их не заменит. Несмотря на то, что вате необходимо сладкое, сахар в чистом виде ей вреден, он слишком быстро превращается в энергию, и вата становится беспокойной. Тёплое молоко само по себе является сладкой пищей, тем более если в него добавить немного сахара или мёда. Поэтому конфеты и прочие продукты, изобилующие сахаром, следует употреблять с чем-то питательным, например, с молоком. Сухим солёным закускам вате лучше предпочесть солёные орешки, поскольку они тяжёлые и маслянистые, а эти качества успокаивают эту дошу. Лучше всего вате подходит миндаль. А Аюрведа рекомендует есть его очищенным, оставить на ночь в воде десяток целых миндалин, а утром почистить их и съесть, чтобы сбалансировать вату. Поскольку орехи и семечки относятся к трудноперевариваемым продуктам, их лучше есть понемногу, а в идеале – перетертыми в пасту или масло. Например, тахини – кунжутная паста. Это отличный источник кунжутного масла и один из лучших продуктов, согревающих и уравновешивающих вату. Для ваты хороши все сладкие фрукты, особенно зеленый виноград и манго. Вяжущие фрукты, такие как яблоки и груши, Перед употреблением нужно подвергать термической обработке. Стоит также избегать незрелых фруктов, особенно бананов, поскольку они тоже являются вяжущими. Любая холодная, легкая, низкокалорийная пища повышает уровень ваты и приносит чувство неудовлетворенности. Если вам нравятся салаты, не ешьте их холодными, пусть они будут комнатной температуры. Кроме того, заправляйте их маслом, тогда они будут привносить больше баланса в ваш рацион. То касается свежих овощей. Ешьте их понемногу и не холодными. Идеально было бы употреблять овощи обжаренными, на небольшом количестве масла, а не тушёными. Это делает многие неподходящие овощи более приемлемыми для вата-доши. Если вы едите не дома, просите, чтобы вам подали тёплую воду, а не холодную. Заказывайте горячий суп, а не салат. И не ограничивайте себя в хлебе с маслом. Десерт тоже не помешает. Желательно тёплый, например, яблочный пирог, а не мороженое. Оно холодное и поэтому тормозит пищеварение ваты. Для завтрака и ужина лучше всего подходит горячая каша. Особенно полезен рис с маслом и чечевицей, а также сытный овощной суп – министрони. Министрони – итальянский суп из сезонных овощей, иногда с добавлением риса или макарон. Особенностью этого супа является то, что половина овощей измельчается блендером до состояния пюре. Итальянская паста в любом виде также действует на вату крайне успокаивающе. Перед сном полезно выпить тёплого молока, но не есть. Хоть еда и поможет вам уснуть. На следующий день вы будете чувствовать себя не лучшим образом. Ласси – традиционный индийский напиток, также хорошо помогает избавиться от избыточной ваты. Чтобы его приготовить, смешайте полстакана чистого йогурта и полстакана воды. И взбейте их с щепоткой молотого имбиря, соли и литмина Можно также сделать манговый ласси, смешав равные части йогурта и мякоти манго, свежей или консервированной. Он очень вкусный и тоже помогает сбалансировать вату. Если вам нужен более легкий напиток, вы можете разбавить ласси, взяв полстакана йогурта и стакан воды. Еще один быстрый и эффективный способ успокоить вату – посыпать свою тарелку с едой особым порошком и специй, который называется вата чурна. Продукты, успокаивающие вату овощи. Благоприятные. Лук, чеснок, не сырой, морковь, огурцы, окра, редис, репа, свёкла, сладкие сорта картофеля, батат, спаржа, фасоль. Окра – растение со съедобными стручками. Распространено в Африке, Северной Америке, Индии. На территории России почти не выращивается. неблагоприятные брокколи брюссельская капуста горошек грибы картофель кочанная капуста листовая зелень перец сельдерей цветная капуста цукини все эти овощи можно употреблять только приготовленными с маслом фрукты благоприятные абрикос авокадо ананас апельсин банан вареные фрукты виноград вишня Дыня, инжир, кокос, манго, нектарин, папайя, персик, слива, финики, ягоды. Любые спелые, сладкие фрукты. Неблагоприятные. Гранат, груши, клюква, яблоки. Можно употреблять только приготовленными. Любые сухофрукты, незрелые фрукты, особенно бананы. Крупы. Благоприятные – рисовая, пшеничная, овсяная, не сырая, а приготовленная. Неблагоприятные – гречневая, кукурузная, овсяная, сырая, пшенная, ржаная, ячменная. Молочные продукты. Все молочные продукты полезны, если вы не страдаете от непереносимости лактозы. Мясо. Благоприятные индейка, курица, морепродукты в целом, неблагоприятные, красное мясо, бобовые, благоприятные, маш, нут, розовая чечевица, соя, неблагоприятные, все за исключением перечисленных, масла, полезны любые масла, особенно кунжутные, подсластители, Любые подсластители полезны. Орехи и семечки. Полезны все, но в небольшом количестве. Лучше всего подходит миндаль. Травы и специи. Благоприятные. В умеренных количествах почти все, а особенно травы и специи, со сладким и или согревающим вкусом, такие как базилик, гвоздика, зира, имбирь, кардамон, кинза, корица. Лавровый лист, лакрица, корень солодки, майоран, душица, можжевельник, мускатный орех, орегано, тимьян, чебрец, тмин, фенхель, фирула, черный перец, чеснок, шалфей, эстрагон. Неблагоприятные. Любые специи нельзя использовать в больших количествах. Следует избегать специй с горьким и вяжущим вкусом, таких как кориандр, куркума, пажитник, петрушка, шафран. Диета, успокаивающая питу. Предпочтение. Холодное или теплое, но ни в коем случае не обжигающе горячее. Пища умеренной тяжести. Горький, сладкий и вяжущий вкус. Минимальное потребление масла и жиров. Люди типа питта с рождения одарены крепкой пищеварительной системой, а при надлежащем обращении она такой и остается. Такие люди способны есть всего понемногу, главное правило питания для них – ничем не злоупотреблять. Самое опасное из таких злоупотреблений – переедание, а также пересоленая, слишком кислая или слишком острая пища. Поскольку питта – это горячая доша, она предпочитает холодную пищу, особенно летом. Очень важно, чтобы в этой пище присутствовали горькие и вяжущие вкусы. Главными их источниками являются салаты и бобовые. Эти две расы обуздывают аппетит питты, помогают избавиться от избытка жидкости и сохранить остроту вкусовых ощущений. Кроме того, они нужны для того, чтобы противодействовать кислому и сладкому вкусам, притупляющим реакцию вкусовых рецепторов. Таким образом, питте удается умерить свой аппетит до нормы, заложенной природой. Все, что делает обед более спокойным и размеренным, также умиротворяет эту дошу. Приведенная далее диета, успокаивающая питту, подходит всем, кто принадлежит к этому типу, кроме случаев, когда аюрведический врач назначил что-то другое. Наши пациенты типа питта сообщают, что благодаря такой диете они чувствуют себя намного лучше. Их энергичность никуда не девается, но становится несколько мягче. Их дикий аппетит тоже успокаивается. Если вы ощущаете симптомы лёгкого дисбаланса питты, например, изжогу, раздражительность, постоянную жажду, эта диета будет вам полезна. Следуйте ей в течение месяца, пока ваши симптомы не пройдут. Вот ещё несколько общих советов по этой диете. Летом людям типа питта лучше всего подойдут прохладные, освежающие блюда с минимумом соли, масла и специй. Всё это согревает тело. Это могут быть салаты, Горькие и вяжущие на вкус. Они легкие и холодные, а потому способны сбалансировать питту повышенная пито делает организм более кислым, поэтому, чтобы не подливать масло в огонь, вам стоит отказаться от солений, йогуртов, сметаны и сыра. Исключение составляет свежевыжатый лимонный сок. Вы можете сбрызнуть им салат вместо уксуса. Пища, прошедшая ферментацию, и алкоголь раздражают питту именно из-за своего кислого вкуса, так же, как и кофе. В нем тоже содержатся кислоты. Приучайте себя к травяным чаям. Заваривайте мяту, корень солодки или специальные сборы, успокаивающие питу. Они улучшат ваше настроение. На завтрак ешьте холодную кашу, тосты с корицей и яблочный сок. Это отличная альтернатива кофе, пончикам и апельсиновому соку, раздражающим питу. Людям типа питта не нужны жиры, которыми богато красное мясо так как они согревают тело. Хотя таким людям обычно нравится есть мясо, ведь они очень активны и много двигаются. На самом деле, им как никому другому подходит вегетарианская диета. Если вы не вегетарианец, убедитесь, что в вашем рационе много молока, круп и овощей. Все эти продукты улучшают самочувствие питты. Со временем вы заметите, что тарелка здоровой и полезной пищи делает вас намного спокойнее и удовлетворённее, чем старый добрый стейк. Жареные блюда обычно жирные, горячие, соленые и тяжелые, а всех этих качеств пить и лучше избегать. Но с другой стороны, чем-то же нужно утолять постоянный голод, общую черту всех представителей этого типа. Для этой цели лучше всего подходят продукты, богатые крахмалом, овощи, крупы, бобовые. Такая высокоуглеводная диета станет постоянным источником энергии и позволит нейтрализовать негативные эффекты переедания, вызванного стрессом. Полуфабрикаты и фастфуд перенасыщены кислым и соленым вкусом, поэтому питьте стоит отказаться от их употребления. Людям этого типа нравится проводить время с шиком, поэтому скромный, но элегантный ресторан позволит им проявить себя в лучшем свете. Лучше всего им подходит китайская и японская кухня. В блюдах этих стран мало мяса и жиров. Если вы едите не дома, заказывайте холодную воду без льда. Вместо горячего супа возьмите салат. Мажьте на хлеб поменьше масла и не ограничивайте себя в десертах. Острая пища оказывает на питту слишком возбуждающее действие. Так что если вам нравится мексиканская кухня, не налегайте на сыр и сметану и закажите себе холодный гуакамоле. Он нейтрализует воздействие острых специй. Гуакамоле – салат из мякоти авокадо, по консистенции близкий к пюре. Людям типа питта подходят блюда, содержащие мало соли. Но если их пища будет безвкусной, они быстро взбунтуются. Поэтому нужен компромисс. Не ставьте солонку на обеденный стол. Солите пищу только в процессе приготовления. Алкоголь с солеными закусками вреден питте, как никому другому. Для нее это сочетание – взрывная смесь, возбуждающая аппетит и раздражающая желудок. Чтобы успокоить раздраженную питту, обычно советуют смешать две чайные ложки гхи, очищенного масла, и стакан теплого молока. Этот напиток действует так же, как слабительное, и помогает вымыть избыток питты из организма. Он отлично подойдет в качестве завтрака или ужина. Также его можно выпить через 2 часа после легкого ужина. Если у вас есть проблемы с повышенным уровнем холестерина, не употребляйте ГХИ. Есть и другой быстрый и эффективный способ успокоить питто – посыпать свою еду специальным порошком из специй, который называется питто чурна Продукты, успокаивающие пито Овощи Благоприятные Брокколи Брюссельская капуста Горошек Грибы Картофель Кочанная капуста Листовая зелень Окра Салат латук Сельдерей Сладкий картофель Сладкий перец Спаржа Цветная капуста Цукини Неблагоприятные Лук Острый перец, помидоры, редис, чеснок. Фрукты. Благоприятные. Авокадо, апельсин, виноград, вишня, груша, дыня, изюм, инжир, кокос, манго, слива, чернослив, яблоко. Все фрукты должны быть спелыми и сладкими. Неблагоприятные. Абрикос. Грейпфрут, кислые вишни, клюква, лимон, хурма, ягоды. Также избегайте кислых и незрелых фруктов. Крупы. Благоприятные. Белый рис. Овсяная, пшеничная, ячменная. Неблагоприятные. Коричневый рис. Кукурузная, пшеная, ржаная. Молочные продукты. Благоприятные гхи очищенное масло масло молоко мороженое яичные белки неблагоприятные йогурт кефир сметана сыр мясо благоприятное индейка креветки курица неблагоприятное красное мясо и морепродукты в целом Бобовые. Благоприятные. Маш, нут, соя и продукты из нее. Неблагоприятные. Чечевица. Масла. Благоприятные. Кокосовое, оливковое, подсолнечное, соевое. Неблагоприятные. Кукурузное, кунжутное, миндальное, сафлоровое. Подсластители. Полезны любые подсластители, кроме мёда и патоки. Орехи и семечки. Благоприятные. Кокос, семечки подсолнуха, тыквенные семечки. Неблагоприятные. Все, кроме перечисленных. Травы и специи. Благоприятные. Употребление специй в целом нежелательно, так как они согревают тело. Тем не менее, некоторые сладкие, горькие и вяжущие специи в небольших количествах могут быть полезны. Например, кардамон, кинза, кориандр, корица, куркума, мята, укроп, фенхель, шафран. Неблагоприятные. Все острые травы и специи, кроме перечисленных. Кроме того, ограничьте употребление таких продуктов. Горчица, кетчуп, кислые салатные заправки. Соус барбекю. Черный перец и тмин также нужно употреблять умеренно. Диета, успокаивающая капху. Предпочтение. Теплая, легкая пища. Сухие блюда, приготовленные в небольшом количестве воды. Минимум масла и сахара. Острый, горький и вяжущий вкус. Стимулирующая пища. На капху не так-то просто повлиять при помощи пищи. Но со временем, если человек этого типа злоупотребляет сладкими и тяжелыми блюдами, может возникнуть дисбаланс. На Западе люди в основном питаются так, что больше половины калорий они получают из жиров и углеводов. Поэтому тем, кто принадлежит к типу капха, нужно быть настороже и не поддаваться этому пагубному влиянию. Стоит также контролировать количество соли, которое вы потребляете, так как она задерживает в организме лишнюю жидкость. Чем легче будет ваше питание, тем лучше, поэтому людям типа капха нужен скромный завтрак и ужин, блюда, которые быстро готовятся, а также сырые фрукты и овощи. Острая пища улучшает пищеварение и согревает тело. Горькие и вяжущие продукты помогают обуздать аппетит. Иными словами, капхе нужна стимулирующая пища, которая сбалансирует эту дошу и предотвратит переедание, к которому склонны многие люди этого типа. Приведенная далее диета, успокаивающая капху, подойдет всем, кто принадлежит к этому типу, кроме случаев, когда аюрведический врач назначил вам другое питание. Перейдя на эту диету, многие наши пациенты обрели гармонию с собой, почувствовали себя легче, энергичнее и счастливее. Если вы заметили у себя симптомы легкого дисбаланса капхи, у вас насморк или заложен нос, вам трудно проснуться или вы спите слишком много, попробуйте придерживаться этой диеты в течение 6 недель. И вы увидите, как эти симптомы исчезнут. Вот еще несколько советов по диете, успокаивающей капху. Если у вас есть возможность выбирать, отдавайте предпочтение горячим блюдам вместо холодных. Горячему обеду вместо бутерброда, яблочному пирогу вместо мороженого, жареной рыбе вместо салата с тунцом. Чтобы сбалансировать капху, нужно разогреть ее пищеварение. Блюда, приготовленные без воды, выпечка, жаркое, гриль. Сатэ подойдут намного лучше, чем тушеные, вареные или паровые. Перед тем, как сесть за стол, подогрейте свой аппетит горьким или острым вкусом, ни в коем случае не кислым или соленым. Горечь листьев римского или цикорного салата, а также тонизирующего напитка поможет вам пробудить свои вкусовые рецепторы и в то же время не переедать. Для этой цели также подойдет имбирный чай, или даже просто кусочек свежего имбиря. Убедитесь, что во время каждого приема пищи Вы едите что-то горькое и вяжущее. Не обязательно в больших количествах. Слегка горьковатый салат или щепотка вяжущих трав. Это все, что вам нужно. Тмин, пажитник, кунжут и куркума являются одновременно и горькими, и вяжущими. Один из лучших способов сбалансировать капху – делать свою пищу более острой. Причем, чем острее, тем лучше. Особенно полезны блюда индийской и мексиканской кухни, от одного запаха которых слезятся глаза. Вопреки расхожему мнению, горячая. Острая пища полезнее всего зимой, а не летом. Она компенсирует холод и влажность капхи. По утрам капхи не стоит сильно наедаться, но тем не менее нужно с чего-то начать свой день. Пусть это будет не кофе, а горячий сидр со специями, оладьи из гречневой муки с яблочным повидлом, кукурузные маффины и горький какао с обезжиренным молоком. Италика и талика и мёда. Запомните! Всё лёгкое и горячее – полезно. Холодное, тяжёлое или сладкое – нет. Холодная каша, сок, молоко, сладкая выпечка забивают организм, особенно в сырую зимнюю погоду. А бекон и сосиски раздражают капху, потому что они жирные и солёные. Но если утром вам совсем не хочется есть, вы можете пропустить завтрак, в аюрведе он не считается обязательным приёмом пищи. Особенно для людей типа капха – Если вы просыпаетесь с чувством пересыщения, это верный признак излишка капхи. В таком случае вам помогут мед, горячая вода, лимонный сок и имбирь. Имбирный чай вообще хорош для всех, кто принадлежит к типу капха. Он стимулирует пищеварение и вымывает из организма избыток капхи. Если вы пропустили прием пищи, людям данного типа это полезно. Горячая вода с чайной ложкой меда приведет вас в норму. Людям типа капха очень трудно отказаться от сладкого, и все же попробуйте хотя бы на неделю сократить потребление углеводов. Вы почувствуете себя намного лучше и станете энергичнее. Мед крайне полезен, но его употребление должно сводиться к одной столовой ложке в день, не более. Кроме того, его лучше не класть в блюда, которые будут проходить термическую обработку, так как согласно Айурведе, нагретый мед становится нездоровым продуктом. Одним из признаков дисбаланса капхи является злоупотребление молочными продуктами. Сливочное масло, мороженое и сыр крайне вредны для вас. Они охлаждают организм и блокируют его. Лучше всего вам подойдет обезжиренное молоко, желательно кипяченое, так оно лучше усваивается. Употребление других молочных продуктов лучше минимизировать. Пшеничный хлеб не слишком полезен для капхи. Он сладкий и тяжелый поэтому стоит остановить свой выбор на хлебобулочных изделиях с кунжутом. Его семена нейтрализуют негативный эффект пшеницы. Гамбургер с молочным коктейлем или даже бутерброд с молоком – тоже не лучшее сочетание, так как они объединяют в себе сладкое и тяжелое. Сырые фрукты, овощи и листовая зелень очень полезны, так как их волокна оказывают тонизирующее действие на кишечный тракт. Кроме того, они обладают вяжущим вкусом. В основном, аюрведа рекомендует есть пищу, прошедшую термическую обработку. Но мы считаем, что это исключение из общего правила, полезное для большинства людей типа капха. Любая жареная пища раздражает капху. Пожалуй, это единственное, что стоит полностью исключить из своего рациона. Это не значит, что любые жиры под запретом. Просто во время приготовления пищи постарайтесь использовать меньше масла. Кукурузное масло, например, хорошо согревает тело, так же как миндальная и подсолнечная. Хрустящие паровые овощи, сбрызнутые гхи, очищенным маслом, отлично подойдут в качестве легкого ужина. Все свежее, хрустящее и стимулирующее помогает сбалансировать капху. Людям типа капха нужно быть очень внимательными, заказывая пищу в кафе или ресторане. Фастфуд обычно слишком жирный, соленый и сладкий. Лучше поедите туда, где вы сможете заказать салат, в котором будет мало заправки. Если же вы идете в более дорогой ресторан, остановите свой выбор на блюдах восточной кухни. Они не такие тяжелые, особенно если вы предпочитаете овощи мясу. В любом случае закажите стакан горячей воды вместо ледяной. Салат вместо супа, особенно в холодную погоду. Не ешьте хлеб с маслом, не налегайте на десерты. Лучше всего вам подойдут свежеиспеченные фруктовые пироги. Есть еще один быстрый и эффективный способ успокоить капху. Посыпать свою тарелку с едой специальным порошком из специй, который называется капха-чурна. Продукты, успокаивающие капху. Овощи. Благоприятные. Практически все, а особенно баклажан, брокколи, брюссельская капуста, горошек, грибы, картофель, качанная капуста, листовая зелень, лук, морковь, окра, перец. Редис, салат латук, свёкла, сельдерей, спаржа, цветная капуста, чеснок, шпинат. Неблагоприятные. Сладкие и сочные овощи, например, помидоры, сладкий картофель, цукини. Фрукты. Благоприятные. Абрикос, гранат, груша, клюква, яблоки. Любые сухофрукты курага, финики, чернослив, изюм. Неблагоприятные. Авокадо, ананас, апельсин, банан, дыня, кокос, манго, папайя, персик, свежий инжир, свежие финики. Любые сладкие, кислые или слишком сочные фрукты. Крупы. Благоприятные. Гречневая, кукурузная, пшеная, ржаная, Ячменная. Неблагоприятные. Овсяная, пшеничная, рисовые. Молочные продукты. Благоприятные. Обезжиренное молоко и молочные продукты в небольших количествах. Неблагоприятные. Все кроме указанных. Мясо. Благоприятные. Индейка, креветки, курица. Неблагоприятные: красное мясо и морепродукты. Бобовые: благоприятные. Почти все бобовые полезны. Неблагоприятные: фасоль и соя. Масла: благоприятные: кукурузное, миндальное, подсолнечное, софларовое. Неблагоприятные: все кроме перечисленных. Подсластители: Благоприятные. Свежий мёд, неразогретый. Неблагоприятные. Всё, кроме мёда. Орехи и семечки. Благоприятные. Семечки подсолнечника. Тыквенные семечки. Неблагоприятные. Все, кроме указанных. Травы и специи. Благоприятные. Все, особенно имбирь, он улучшает пищеварение. Неблагоприятные. Соль. Шесть вкусов. Каждый из шести вкусов обращается непосредственно к квантово-механическому телу и передает определенное сообщение, и наш язык инстинктивно распознает его. Тягучая сладость ванильного крема, полная противоположность горечи лимонной цедры. Одна успокаивает, другая раздражает. И на эту разницу реагирует все ваше тело. Эта цепная реакция на вкус начинается с языка и движется дальше, пока не достигнет конечного пункта назначения употребляемой вами пищи – ваших клеток. Кухни народов мира сформировались еще до того, как стало известно о сбалансированном питании, жирах, белках и углеводах. И тем не менее они динамичны. Жители разных стран всегда понимали, что им необходима пища, которая будет пробуждать тело, например, горькая и вяжущая, и пища, которая его успокоит, в первую очередь сладкая. Иногда пищеварение нужно подтолкнуть, и для этого есть горячие вкусы – острый, кислый и соленый. Но порой его стоит притормозить холодными вкусами – горьким, вяжущим и сладким. Все эти знания существовали на уровне интуиции. Например, мексиканская кухня с ее обилием кукурузы и бобовых – Не могла бы стать здоровой и сбалансированной, если бы не острый перец. Именно благодаря этому сочетанию она верой и правдой служила людям в течение многих веков. Перец чили является источником витамина С. Но что более важно, он добавляет пище острый и сладкий вкус. Ту же функцию в Индии выполняет карри. Без этих специй рацион местных жителей, состоящих в основном из риса, чечевицы и пшеничного хлеба, был бы неполноценным. Послание природы. У каждого продукта своя палитра вкусов. У белого сахара и уксуса, например, вкус всего один, поэтому они считаются простыми, но в основном один и тот же продукт обладает как минимум двумя вкусами. Лимон кислый, но в то же время он сладкий и горький. Морковь сладкая, горькая и вяжущая. Сыр сладкий и кислый. Молоко считается полноценным продуктом, так как в нем присутствует все шесть раз хотя нам оно кажется просто сладким. Именно поэтому Айурведа рекомендует пить молоко отдельно и не мешать его с другими продуктами. Тем не менее, молоко отлично сочетается со сладкой пищей, фруктами, кашей и сахаром. Кроме того, оно создает своеобразную буферную зону для рафинированного сахара, который обычно слишком быстро усваивается. Практически каждый из групп продуктов базируется на сладком вкусе, к которому примешиваются остальные пять. Фрукты. В основном сладкие и вяжущие. Цитрусовые добавляют кислоты. Овощи. В основном сладкие и вяжущие. Листовая зелень добавляет горечи. Молочные продукты. В основном сладкие. Йогурт и сыр добавляют кислый и вяжущий вкус. Мясо. В основном сладкое и вяжущее. Масла. в основном сладкие. Крупы и орехи. В основном сладкие. Бобовые – в основном сладкие и вяжущие. Травы и специи – в основном острые, другие вкусы являются вторичными. Как и большинство пищи, капха-доша, которая отвечает за регенерацию и рост тканей, тоже сладкая. Соответственно, и человеческое тело в целом считается сладким. Травы и специи расширяют нашу вкусовую палитру. Но что более важно, они вызывают полный спектр ответных реакций в нашем теле. Черный перец наполняет ваш рот слюной. Пажетник его осушает. Горчица согревает тело, а мята его охлаждает. Единственной специей, которая просто дает вкус, является соль. Именно благодаря сочетанию разных вкусов продукты могут успокаивать или раздражать те или иные доши, как вы могли услышать ранее. Поскольку все три доши связаны между собой, повышение уровня хотя бы одной из них настолько серьезно, что были составлены списки продуктов повышающих или понижающих уровень каждой доши. Например, качанная капуста повышает уровень ваты, лук – питы, а масло – капхи. Учитывая, что каждый продукт передает нашему телу полдюжины сообщений, попытка вычислить в нем наличие всех шести раз может превратиться в такую же головную боль, как и подсчет количества белков, жиров и углеводов. Поэтому предоставьте эту сложную работу аэровидическим врачам. Для них еда – это лекарство. Поэтому ее свойства должны быть изучены столь же скрупулезно, как и свойства других медицинских препаратов. К примеру, он должен знать, что капуста сладкая, вяжущая, сухая и холодная. А поэтому она раздражает вату. Вот почему из-за употребления капусты образовываются газы в толстой кишке. Местоположение ваты. В таком случае он должен назначить пищу, которая нейтрализует негативные эффекты. Это может быть фенхель, успокаивающий вату. Кроме того, аюрведический врач знает, что у каждой еды есть послевкусие – випок, которое продолжает влиять на организм даже после того, как еда была переварена. Например, у той же капусты острое послевкусие. Випок очень важен при выборе лечебной диеты, поскольку врач должен понимать, как именно та или иная пища будет взаимодействовать с дошами пациента. Вам не обязательно вдаваться в такие тонкости, но чтобы вы имели некоторые представления о випоке, Вот как он определяется. сладкие и соленый вкусы образуют сладкий випок. Кислый вкус образует кислый випок. Острый, горький и вяжущий вкусы образуют острый випок. Таким образом, в процессе пищеварения шесть вкусов превращаются в три. Дальше мы с вами более детально обсудим каждый из шести вкусов и ту информацию, которую они сообщают нашим Дошам. Мне бы хотелось, чтобы вы хотя бы просто послушали этот раздел, но ни в коем случае не заучивали его наизусть. Определять вкус – работа вкусовых рецепторов, а не ума. Сладкий. Сладкие продукты. Сахар, мёд. Рис. Молоко, сливки, масло. Пшеничный хлеб. действие Повышают уровень капхи, кроме мёда. Понижают уровень питты и ваты. Сладкий вкус сильно повышает уровень капхи. Употребляя сладкую пищу, мы придаем телу свойства этой доши. Холод, тяжесть. В сочетании с жирами. Устойчивость и физическую энергию. Людям типа капха легче всех удается удовлетворять свои потребности. Соответственно, и сладкий вкус считается самым удовлетворяющим. Эти люди чаще всего добродушны и заботливы. И с детства два типичных продукта капхи, сахар и молоко, ассоциируются у нас с материнской заботой. Фактически любая сытная пища, которая доставляет нам удовольствие, содержит сладкий вкус, например мясо, масло и большинство круп. Рис и пшеницу – жизненно важные для Востока и Запада зерновые культуры, а юрведа также классифицирует как сладкие. Еще один пример сладкой пищи – гхи, очищенное масло, которое изготавливается из молока. Оно считается лучшим средством для того, чтобы уравновесить питто. Кроме того, сладкие продукты успокаивают нас и утоляют жажду. Если вы нервничаете или чем-то обеспокоены, признак повышенной ваты, сладкое поможет вам прийти в себя. Оно также помогает погасить огонь питты. Раскапризничавшегося ребенка обычно можно успокоить молоком или сахаром. Но будьте бдительны, избыток сахара отнюдь не полезен. Он отупляет ум, делает его вялым. И именно из-за него люди зачастую становятся самодовольными, жадными и эмоционально зависимыми. Слишком сладкую еду мы называем приторной, и она уже не приносит организму никакой пользы. Напротив, из-за нее повышается уровень капхи, а это в свою очередь приводит к медлительности, ожирению, умственной деградации, избытку слизи в организме, разнообразным застоям и сонливости. Люди типа капха от природы наделены чувством покоя и удовлетворенности, которые представители типов вата и питта ищут в сладкой еде. Но в случае любого дисбаланса капхи, нужно исключить из рациона всё сладкое или хотя бы сильно уменьшить его количество. Исключение составляет только мёд. Он помогает сбалансировать капху лучше любой сладкой пищи. Солёный. Солёные продукты. Соль. действие Повышают уровень капхи и питты. Понижают уровень ваты. Соль повышает уровень как питты, так и капхи. Она ускоряет процесс пищеварения, функцию питты. Благодаря ей пища приобретает более насыщенный вкус. Соль пробуждает аппетит и стимулирует выделение слюны и желудочных соков. Соль, как и питта Доша, считается горячей. Ведь все пищеварительные процессы согревают тело. Но, как и в случае с любым другим вкусом, избыток соли отнюдь не делает пищу вкуснее. С солью и другие два качества, связанные с капхой – тяжесть и мысленистость. Причина этого кроется в том, что соль, присоединяясь к молекулам воды, делает ткани вашего организма тяжелее. Если вы принадлежите к типу капха, вам обязательно нужно контролировать, сколько соли вы употребляете. Иначе вы неизбежно начнете переедать и обзаведетесь лишним весом. В традиционной медицине принято считать, что употребление соли может спровоцировать возникновение гипертонии, поэтому пациентам с повышенным кровяным давлением рекомендуют есть слабосоленую пищу. Соль воспринимают чуть ли не как главного врага. Современные исследования доказали, что суровость этих ограничений ничем не оправдана. Обычный человек может питаться умеренно солеными блюдами, и это никак не отразится на его давлении. Более того… Умеренное питание оздоравливает организм в целом, а не только предотвращает гипертонию. Помните, давление повышает не соль или что-то еще, а доши, и если ваш организм негативно реагирует на соль, это верный признак дисбаланса, какой-то из них. Злоупотребление солью негативно влияет на питто и проявляется в виде кожных воспалений, прыщей и повышения температуры тела. Если вы чувствуете в себе признаки дисбаланса питта или капхи, значит, вам стоит ограничить себя в соленых блюдах. Соленая пища вносит в нашу жизнь разнообразие, но чрезмерное ее количество нивелирует этот эффект, так же как слишком большая порция картофельных чипсов. Перебивает аппетит вместо того, чтобы его стимулировать. Чем больше вы едите соленой пищи, тем труднее вам себя контролировать. Вам будет хотеться ее снова и снова, пока тяга к соленому не станет компульсивной а со временем избыток соли в организме может привести к появлению и других зависимостей. Кислый. Кислые продукты. Лимон, сыр, йогурт, помидоры, виноград, сливы и другие кислые фрукты. Уксус. действие Повышают уровень питта и капхи. Понижают уровень ваты Так как и соленый, кислый – это вкус питты и капхи. Он улучшает пищеварение и вносит разнообразие в наш рацион. Кислая пища обычно освежает, но в то же время она усиливает жажду. Это связано с питтой. Тепло, которое она вырабатывает, забирает из организма воду. Поэтому ее недостаток нужно компенсировать. Таким образом, из-за кислой пищи в организме накапливается вода. И тело из-за этого становится тяжелее, приобретая свойства капхи. Кислая пища благотворно влияет на такие качества питта, как острый ум и чувство юмора, но от ее избытка человек может в буквальном смысле скиснуть. Повышенный уровень питта вызывает чувство обиды и зависти. Недаром внешний вид человека в таком состоянии называют кислой миной. Сыр и йогурт становятся кислыми в процессе ферментации. Если кислые продукты употреблять в небольшом количестве, они способствуют выработке желудочного сока. Но в целом, аюрведы негативно относятся к продуктам ферментации. К примеру, уксус и алкоголь считаются токсичными веществами, поскольку они выводят из строя питту и капху. Несбалансированная пита отравляет кровь, несбалансированная капха наполняет ткани амой. Если вы будете употреблять слишком много кислых продуктов, это может привести к возникновению язвенных болезней и кожных высыпаний, изжоге, нарушению химического состава крови. Поэтому при явных симптомах дисбаланса питы следует отказаться от кислой пищи. Что же касается ферментированных продуктов, они считаются нежелательными, как таковые. Так что даже если вы полностью здоровы, их можно употреблять только в очень малых количествах. Горький. Горькие продукты. Горькая зелень. Эндивий. Римский салат. Цикорий. Горькие огурцы. Тонизирующие напитки лимонная цедра, шпинат, листовая зелень, как таковая, куркума, пажитник. действие Повышают уровень ваты, понижают уровень питта и капхи. Горький вкус по своим характеристикам больше всего похож на вата-дошу. Он легкий, холодный и сухой. Этот вкус можно назвать корректирующим, поскольку он помогает ограничить нашу тягу к сладкому кислому и острому. Горькая пища пробуждает аппетит, но не удовлетворяет его. И в этом горький вкус тоже похож на вату. Ведь именно она отвечает за наше бодрствование. У некоторых людей пищеварение замедлено, но его можно подтолкнуть, выпив стакан тоника или немного горькой настойки. Их горечь мгновенно вызывает желание съесть что-то повкуснее. Горечь тонизирует ткани. Именно это ее свойство дало название тонизирующим напитком. В жаркую погоду именно этот вкус, наряду со сладким, лучше всего охлаждает тело. Если у вас появились симптомы раздражения питты, отравления, воспалительные процессы, жар и зуд, то вам помогут именно горькие препараты. Например, благодаря этому хинин способен унять лихорадку. Избыток горечи в организме раздражает вату и вызывает снижение аппетита потерю веса, головные боли, пересыхание кожи и общее чувство слабости. Если в небольших количествах горькая еда бодрит, то злоупотребление ею приводит к неудовлетворенности. И без того свойственной вата Доши, ведь она постоянно жаждет чего-то нового. Любые несчастья нарушают баланс ваты и не дают ей получать удовольствие от жизни. Такое состояние часто называют горе-горькое. И не без причины, оно действительно соответствует горькому вкусу острый. Острые продукты. Перец чили. Каенский перец. Лук. Чеснок. Редис. Имбирь. Любые острые блюда. действие Повышают уровень ваты и питты. Понижают уровень капхи. В аюрведе вкус горячий щедро сдобренной специями пищи получил название «острый». Распознать его очень легко. Он обжигает рот, повышается уровень питты и вызывает жажду, сухость, вызванная повышением уровня ватты. Острота согревает тело и способствует выведению жидкостей, а это в свою очередь улучшает пищеварение и очищает ткани от шлаков. Можно сказать, что острота запускает кругооборот всех жидкостей организма – пота, слез, слюны, слизи и крови. Острая пища буквально вымывает избыточную слизь из носовых пазух, поэтому она считается лучшим способом сбалансировать капху. В раздраженном состоянии эта доша становится причиной всевозможных застойных процессов на слизистых оболочках. Раньше в традиционной медицине принято было считать, что пряная пища может усугубить раздражение слизистых оболочек. Но теперь, когда стало известно о ее способности вымывать из ткани отходы, врачи рекомендуют людям, страдающим от астмы, или хронического бронхита, переходить на мексиканскую кухню и есть побольше перца чили. Считается также, что, хотя острой пищей повышает уровень питы, она очищает кожу, делает ее суше и предотвращает появление прыщей. Как и в случае с любым другим вкусом, избыток острой пищи не приносит ничего хорошего. Например, от сырого перца чили отекают губы и веки, воспаляется кожа и усиливается потоотделение слишком острой еда может вызвать головокружение, жажду, беспокойство и прочие симптомы повышенного уровня ваты. Злоупотребляя острым вы не пробуждаете свое тело, а раздражаете его. Все это верно и для эмоций. Остроумный человек может поднять настроение, но может и причинить боль. Открытые, увлекающиеся натуры часто бывают пикантными, но это же качество может сделать их и резкими. Если вы ощущаете симптомы дисбаланса или питты, ограничьте употребление острой пищи вяжущий вяжущие продукты бобы чечевица яблоки груши качанная и цветная капуста брокколи картофель действие повышают вату понижают питту и капху Вяжущий вкус вызывает во рту ощущение сухости и шероховатости. И из всех шести раз он является наименее известный. Этот вкус близок к щелочному, он полный противоположность кислоте лимона. Хотя тоже заставляет насморщиться. Так же как и горький, вяжущий, это вкус ваты. И газы, образующиеся в кишечнике от капусты. И сухой, мучнистый вкус бобов подтверждают это. Так же как и горький, этот вкус относится к легким. Но вяжущий вкус считается более аппетитным и успокаивающим. Картофель, морковь и другие корнеплоды легко удовлетворяют чувство голода. По всему миру множество традиционных блюд готовится из бобов, а капуста была основным продуктом питания в средневековой Европе. Вяжущий вкус освежает организм и заставляет его сжиматься. Он приостанавливает потоотделение и слезоточивость. Именно поэтому бобовые так хорошо сочетаются с перцем чили. Они дополняют друг друга. Но если вы будете есть слишком много вяжущих продуктов, это может вызвать такие проблемы ваты, как запор, сухость во рту, вздутие живота и повышенное газообразование в кишечнике. Люди со сдержанным юмором считаются вяжущими. Это качество помогает подавить волнение и прийти в себя. Но оно же может быть причиной неприятных ощущений. Все зависит от количества. Вспомните случай, когда от страха вы цепенели, и у вас пересыхало во рту. Это и есть отрицательная сторона вяжущего вкуса. Всем вяжущим эмоциям недостает тепла, а ведь именно холод и морщина ассоциируются со старостью. Пожилых людей иногда еще называют сморщинами, как печеное яблоко. Поэтому если вы не хотите так выглядеть, вам нужно следить за своим здоровьем. При наличии признаков дисбаланса ваты, следует отказаться от вяжущей пищи. Агни. Пищеварительный огонь У нас не принято обращаться к врачу по поводу пищеварения. Чаще всего мы воспринимаем свою способность переварить пищу как нечто само собой разумеющееся. И если у нас нет каких-то глобальных проблем, например, язвенных болезней или колитов, то мы не обращаем внимание на разовые расстройства желудка или дискомфорт после обильного застолья. С точки зрения аюрведы, плохое пищеварение – источник множества болезней. А хорошее – залог здоровья. Каждая клетка нашего организма создается из того, что мы едим. Если пища была обработана как следует, то и клетка будет здоровой. А если в процессе ее переваривания что-то пошло не так, значит первый шаг к болезни уже сделан. Мудрецы аюрведы любили повторять, что хорошей пищеварительной системе не страшен даже яд. В то время как человек с плохим пищеварением может отравиться чем угодно, хоть нектаром. Пищеварение и Доши. Согласно Аюрведе, не существует плохой и хорошей пищи вообще. Есть пища, которая хороша или плоха лично для вас. Поэтому очень важно уметь извлекать пользу из всего, что вы едите. В этом плане люди отличаются уже с рождения. У каждого из трех типов очень разные способности к перевариванию пищи. Пищеварение ваты. Непостоянное и чувствительное. Пищеварение питы сильное и интенсивное. Пищеварение капхи – медленное и тяжелое. Как и у всего, что связано с дошами, у каждого типа пищеварения есть свои преимущества и недостатки. Возможно, представители типа вата и не в восторге от своего ненадежного пищеварения, но это делает их более разборчивыми в еде. Поэтому им не приходится страдать от всепожирающего голода, как питта, и у них обычно нет проблем с лишним весом свойственных многим людям типа Капха. Вывод. Нужно по максимуму использовать и развивать то, чем наделила вас природа. Пищеварительная система не только насыщает ваш организм полезными веществами, она также реагирует на ваши эмоции. Это своеобразное шестое чувство. Тоже дар природы, и оно необходимо для того, чтобы ваше тело и мозг могли обмениваться информацией. Например, когда вы нервничаете, это может вызвать дисбаланс ваты, который даст о себе знать в виде боли в кишечнике. За нормальное пищеварение и очистку крови от токсинов отвечает Питта Доша. Именно она регулирует интенсивность обработки пищи. Это ее свойство называется агни, или пищеварительный огонь. Так же, как и Доши, агни – одно из важнейших понятий аюрведы. Когда вы здоровы, пищеварительный огонь горит ярко, пища переваривается правильно. Каждая клетка получает необходимые ей питательные вещества, а все отходы сжигаются и не отравляют организм. Таким образом, если вы будете поддерживать свой Агни, вы тем самым нормализуете все эти процессы. Наши тела устроены так, что интенсивность Агни привязана к суточному циклу. И если наш ежедневный график нарушается, то страдает и пищеварение. Поэтому очень важно знать, как заставить свой пищеварительный огонь гореть ровно и естественно. Как разжечь огни? Пищеварительный огонь в течение дня горит по-разному, поэтому утром вам не слишком хочется есть. В обед вы очень голодны, а вечером вам кажется, что было бы неплохо слегка перекусить. В промежутках между этими периодами огни отключает ваш аппетит, чтобы ваш организм мог спокойно переварить съеденную вами пищу. Когда желудок освобождается, огни восстанавливает ваш аппетит. Когда этот цикл нарушается, в организме возникает путаница, и периоды голода начинают совпадать с периодами переваривания пищи. Вот перечень признаков такого состояния. Изжога, повышение кислотности желудка. Спазмы в желудке, вызванные сильными эмоциями. Нежелание есть в привычное для вас время приема пищи. Запор или диарея. Отсутствие интереса к пище. Ожирение или похудение. Серьезные нарушения пищеварительной системы, синдром раздраженного кишечника, язвенные болезни внутренних органов, дивертикулит и так далее. Если у вас возникают подобные симптомы, это значит, что ваш агни нужно разжечь и вернуть его в нормальный ритм. Это полезно делать в качестве профилактики, даже если у вас нет никаких проблем с пищеварением. Людям типа ватта нужно перезагружать свои агни раз в месяц. Представителям типа питта стоит выполнять эту процедуру дважды в месяц. Особенно, если у вас зверский аппетит, и вы замечаете, что начали переедать. Людям типа капха нужно разжигать свой агни каждую неделю, иначе возникнут серьезные проблемы с пищеварением. Для них эта процедура полезнее всего, потому что их кишечник зачастую работает медленно и тяжело. Предостережение. Каким бы ни был ваш тип тела, Не прибегайте к этой процедуре, если у вас есть какие-либо заболевания пищеварительной системы. Болезнь означает, что агния либо газ либо горит не так, как нужно, и это не лучший момент для резких вмешательств. Поэтому если вы страдаете от язвы, колита и тому подобных заболеваний, разжигать агния можно только под присмотром врача. Вот в чем состоит процедура. Программы на выходные. Для того, чтобы разжечь агния, требуется около двух дней. Поскольку в один из этих дней вам придется отказаться от пищи, желательно, чтобы это были дни отдыха, то есть выходные. Пятница. Позавтракайте и пообедайте, как обычно. После обеда воздержитесь от алкоголя и промежуточных приемов пищи. На ужин съешьте что-то легкое и приятное. Исключите пряности и сыр. Перед сном примите слабительное. Три таблетки сенны, запив его небольшим количеством горячей воды. Ложитесь спать пораньше. У некоторых людей слабительное срабатывает уже ночью, у некоторых – утром. Это не имеет особого значения. Суббота. Чтобы разжечь огни, для начала его нужно погасить. Для этого вам нужно ничего не есть в течение всего дня. Только пить жидкости. Для ваты и питты подойдут фруктовые соки, разбавленные теплой водой. Например, яблочный или виноградный. Апельсиновый слишком кислый. Выпейте по одному стакану сока на завтрак, обед и ужин. В промежутке между этими периодами вы можете выпить еще 3-4 стакана. Цель этой процедуры в том, чтобы у вас не возникло желание поесть, и организм получал минимум калорий. Представители типа капха могут следовать той же схеме или по желанию заменить сок теплой водой. В этот день постарайтесь не делать ничего, что требует усилий. Читайте, смотрите телевизор. Утром и после обеда можете немного прогуляться ни в коем случае не занимайтесь делами, связанными с физической нагрузкой, и не делайте длительных пеших прогулок. Если на этот день у вас была запланирована тренировка, отмените ее и просто отдыхайте. Голод может лишить вас сил. Если вы чувствуете себя ослабленным, выпейте стакан теплой воды со столовой ложкой меда, после этого желательно прилечь на 5 минут. Вам может показаться, что ваши руки и ноги стали легче обычного, и это вполне нормально. Но если они дрожат или у вас кружится голова, ложитесь и отдыхайте. А если и это не поможет, тогда лучше немного перекусить. Ваш организм все еще под властью стресса, который вывел вас из равновесия. Поэтому неудивительно, что вы испытываете дискомфорт. Воскресенье. Теперь вы готовы разжечь свой агни и вернуть его привычный ритм. Для этого вам понадобится легкий завтрак. Лучше всего подойдет горячая каша – Овсяное, рисовая или пшеничная Столик масло, молока и сахара. Утром также очень полезно выпить травяного чаю, он успокаивает желудок. Представителям типа я рекомендую заваривать корень солодки, а людям типа питты и капха – мяту. Если накануне вы точно следовали указаниям, приведенным ранее, такой завтрак будет для вас идеален. Но если вы не наелись, добавьте себе каши или выпейте стакан сока. Кофе, черный чай и сигареты нужно исключить они нарушат ритм вашего огня и перечеркнут все результаты, которых вы добились за эти дни. Представителям типа капха обычно очень трудно проснуться, поэтому им нужно что-то стимулирующее. Для этого отлично подойдет отвар из травы центеллы азиатской, который можно приобрести в магазинах здорового питания. До полудня больше ничего не ешьте. Ровно в полдень пообедайте. Съешьте что-то в меру сытное и не слишком тяжелое. Лучше не беспокоить свое пищеварение соленой, острой пищей или алкоголем. Но в то же время обед не должен состоять только из салата и воды. Из напитков лучше всего подойдет имбирный чай. Если вы, представитель типа ватта, и у вас не слишком хороший аппетит, выпейте его перед едой. Во всех остальных случаях можете запивать им еду или выпить его уже после обеда. За неимением имбирного чая подойдет и стакан теплой воды. До ужина больше ничего не ешьте. Поужинайте как можно раньше, не менее чем за три часа до сна. Этот прием пищи должен соответствовать вашему типу тела и быть питательным, но чуть менее сытным, чем обед. Отличный вариант рис или чечевица с тушеными овощами. Людям типа капха и питта, а также всем, кто страдает от переедания, лучше съесть то же, что и на завтрак. Теперь, когда вы восстановили свой огни ваш организм должен естественным образом настроиться на такой режим питания. Легкий завтрак. Сытный обед в одно и то же время каждый день. Легкий ранний ужин в одно и то же время каждый день. Далее я расскажу вам, чего не стоит делать, чтобы не нарушать ритм своего Агни. Есть между основными приемами пищи. Возьмите за правило не возбуждать свой аппетит если вы не собираетесь есть что-то существенное. огни любят заканчивать начатое, поэтому жевательная резинка, леденцы и освежители дыхания его только раздражают. Тем не менее, если вы представитель типа ватта, вам будет полезно выпить чаю с печеньем между обедом и ужином. Это поможет снять усталость после долгого рабочего дня. Злоупотреблять сильными стимуляторами. К таковым относятся кофеин, соль и алкоголь. После бурных вечеринок у многих людей возникают проблемы с пищеварением. И причиной тому – смесь соленой пищи с алкоголем, употребляемая в шумной обстановке. Если вы любите кофе, обязательно заедайте его чем-нибудь, не пейте его сам по себе. То же касается соленой пищи и алкоголя. Зависимость от этих стимуляторов не позволяет сбалансированно питаться. Пропускать приемы пищи. У Агни есть график, согласно которому он должен переваривать пищу трижды в день, и если вы вдруг лишите его работы, он будет крайне недоволен. Единственные, кто может позволить себе пропустить прием пищи без ущерба для Агни, это представители типа Капха. Их пищеварительный огонь горит слабо и медленно, поэтому не забывайте есть три раза в день. Агни и Ама Идеал аюрведы, чтобы агни эффективно выполнял свою работу, в любых условиях. Тепло ли, холодно ли, пища должна полностью перевариваться. Непереваренные остатки превращаются в аму, холодную, липкую и неприятно пахнущую субстанцию, которая мешает дошам нормально функционировать. Есть и другая крайность. Агни может гореть слишком сильно, и тогда полезные вещества просто сгорают, не успевая усвоиться. В таком случае пищеварение становится слишком быстрым, и вместо чувства бодрости приносит изнеможение. Агни и ама – важнейшие противоборствующие силы вашего организма. И в зависимости от того, кто из них одерживает верх, вы либо здоровы, либо нет. Вот признаки того, что в вашем организме преобладает агния. Здоровый цвет лица, блеск в глазах. Нормальное пищеварение без запоров или диареи способность питаться любыми продуктами прозрачная моча соломенного цвета стул без резкого запаха если же в теле накапливается ама это может привести к негативным последствиям зачастую очень серьезным первые тревожные сигналы таковы тусклый цвет кожи и глаз неприятный вкус во рту обложенный язык по утрам неприятный запах изо рта Мутная, тёмная или бесцветная моча. Слабое пищеварение, постоянные запоры и или диарея. Потеря аппетита. Боль в суставах. Когда ваш пищеварительный огонь придёт в норму, он уничтожит накопившуюся аму и не остановится, пока не очистит всё ваше тело. Природа наделила нас саморегулирующимся пищеварением, сделав так, чтобы огни мог сжигать аму Это еще одно доказательство того, что вы можете доверять своему телу. Оно всегда знает, что делать. Как поддерживать свой Агни? Согласно Айурведе, определенные продукты, травы и специи помогают нашему Агни гореть ровно. Они стимулируют аппетит, улучшают пищеварение и очищают тело Атамы. Имбирь. В каком бы виде вы его не употребляли, в свежем или сушеном, Имбирь эффективен в поддержании огни, вне зависимости от того, к какому типу вы принадлежите. Сушеный молотый имбирь, который продается в супермаркетах в отделе специй, более острый на вкус, чем свежий корень имбиря. Вы найдете его в отделе свежих овощей или в магазинах здоровой пищи. Считается, что свежий имбирь полезнее для пищеварения. Способов использования имбиря очень много. Имбирный чай Налейте в небольшую кастрюлю стакан воды, добавьте туда большую щепотку молотого имбиря и варите до тех пор, пока четверть воды не испарится, а затем процедите. Пейте этот чай перед приемом пищи, он улучшит ваш аппетит. Если вы выпьете немного имбирного чаю вместе с едой или после нее, он поможет вашему пищеварению. Чай из свежего имбиря делается немного иначе. Сначала вскипятите воду, а затем бросьте в нее несколько тонких ломтиков неочищенного имбиря. Около столовой ложки на стакан воды. Дайте ему настояться в течение 5 минут. А затем процедите. Если вы будете кипятить воду вместе с имбирем, получится более крепкий чай. Но он не подходит для ежедневного употребления. Такой напиток считается лекарственным средством и употребляется только по рекомендации врача. Имбирь как специя. В аюрведических текстах описано множество способов применения имбиря в кулинарии. И молотый, и свежий имбирь можно добавлять в тушеные овощи, карри, выпечку и сладости. Вы можете слегка присыпать свою еду молотым имбирем или съесть ломтик свежего имбиря, заедая его основным блюдом. Либо покрошить этот ломтик и посыпать им тарелку вместо зелени, если имбирь кажется вам слишком острым. В любом случае не употребляйте его помногу, для того чтобы разжечь огни, достаточные щепотки. Для каждого типа тела предусмотрен свой способ употребления имбиря. Представителям типа вата рекомендуется есть ломтики свежего имбиря, присыпанные солью. Людям типа питта нужно слегка приглушить его остроту, поэтому им достаточно пить слабозаваренный имбирный чай с сахаром. Тем же, кто принадлежит к типу капха или страдает от избыточного веса, имбирь необходим для того, чтобы вымыть из организма излишек капхи, поэтому они могут смело пить имбирный чай в любых количествах, при желании добавляя в него мед. Если вы заболели, пережили сильный стресс или перенервничали, и после этого у вас пропал аппетит и или возникли проблемы с пищеварением, имбирь поможет вам решить эту проблему. Имбирная диета. Положите в небольшую стеклянную металлическую или керамическую емкость по 4 столовые ложки молотого имбиря, коричневого сахара и гхи, очищенного топленого масла. Перемешайте все это до появления однородной массы, накройте и храните в прохладном месте. Каждый день перед завтраком съедайте немного этой имбирной смеси. После нее нужен основательный прием пищи, например, горячая каша, виноградный сок, кексы и травяной чай с корицей. Вот график употребления имбирной смеси. Первый день – половина чайной ложки, второй день – одна чайная ложка, третий день – полторы чайные ложки, четвертый день 2 чайные ложки пятый день две с половиной чайной ложки шестой день две с половиной чайной ложки седьмой день 2 чайные ложки восьмой день полторы чайные ложки девятый день 1 чайная ложка десятый день половина чайной ложки по завершении этого срока ваше пищеварение должно прийти в норму Но если ситуация не улучшилась, обратитесь к врачу. То же стоит сделать, если у вас возникли боли в животе или какие-то другие пищеварительные проблемы. Немедленно прекратите прием имбирной смеси и проконсультируйтесь со специалистом. Имбирь как добавка. Если вы давно страдаете от дисбаланса ваты или хотите активизировать свое пищеварение, рекомендую вам каждый день съедать по маленькому кусочку свежего имбиря. Это позволит также предотвратить возникновение амы, накапливающиеся в результате проблем с пищеварением. Отрежьте тонкий ломтик размером с монетку, срежьте с него кожуру и измельчите. Добавьте несколько капель лимонного сока и щепотку соли и употребляйте эту смесь за полчаса до обеда и ужина, чтобы стимулировать пищеварение. Если же по каким-то причинам за полчаса у вас не получается, вы можете съесть ее непосредственно перед приемом пищи. ГХИ Гхи, или очищенное масло, считается особо ценным продуктом. Оно разжигает огни и при этом не нарушает баланс питты, а напротив помогает его восстанавливать и поддерживать. Оно полезно даже для представителей типа капха, которым нельзя злоупотреблять маслом в любом виде. Гхи можно использовать по-разному. В приготовлении пищи. В небольшом количестве гхи можно обжаривать овощи, но не слишком долго. Для выпечки оно не годится. В изготовлении хлеба и десертов нужна влажность и сухой молочный остаток обычного масла. В качестве заправки вместо обычного масла. Поскольку гхи – это уже готовый продукт, оно намного лучше обычного сливочного масла. Если вы думаете, чем заправить овощное блюдо, печеный картофель или овсяную кашу, смело используйте гхи. Чтобы улучшить пищеварение, сбрызните свою тарелку с едой чайной ложкой гхи в больших количествах оно уже не будет полезно. Как приготовить гхи? Положите около 500 г несоленого сливочного масла в небольшую кастрюлю и поставьте на минимальный огонь. Дайте ему полностью растаять. Затем увеличьте огонь до среднего. Если на поверхности будет появляться пена, снимайте ее. Когда масло закипит, снова убавьте огонь и варите его около 10 минут. Когда жидкость выкипит и молочный осадок на дне станет золотисто-коричневым, гхи будет готова. Вы поймете это также по легкому ореховому запаху. Это ни в коем случае не должен быть запах гари. Снимите гхи с огня, дайте ему остыть, а затем перелейте в чистую стеклянную банку или миску. Хранить его лучше в холодильнике, но оно также вполне может храниться в прохладном месте или даже при комнатной температуре в течение нескольких недель. Другие специи, полезные для огни. Представителям каждого из типов подходят разные травы и специи. Как вы уже слышали, в перечне продуктов для диет, успокаивающих вату, питту и капху. Но некоторые из них полезны для Агни в целом. Черный перец, кардамон, каенский перец, корица, гвоздика, хрен, горчица. Людям типа питта стоит быть поосторожнее с этими специями и употреблять их в небольших количествах. Они повышают уровень питты. Избыток капхи в организме гасит агни, и это негативно сказывается на пищеварении. Также из-за этого начинает накапливаться ама. Холодная, тяжелая и вязкая, как и сама капха. Горькие и острые травы понижают уровень капхи и помогают очистить организм от амы. Вообще горький вкус в аюрведе принято считать очищающим. Для этой цели лучше всего подходят черный перец, каенский перец, корица, гвоздика, имбирь. Некоторые из этих специй вы уже слышали в списке тех, что стимулируют огни Если вы будете регулярно, но умеренно применять их в приготовлении пищи, вы тем самым предотвратите появление амы. Чтобы сбалансировать огни вы также можете жевать семена фенхеля после еды и добавлять свой травяной чай свежий мед. Диета блаженства. Если блаженство – неотъемлемая часть нашей жизни, у него должен быть материальный аналог для наших тел. И такой аналог действительно существует. Согласно Айурведе, это тонкая субстанция, называемая отжас. Ее источник – полностью переваренная пища. Так же, как и доши, отжас существует на грани материального и нематериального. Можно сказать, что это вещество, на которое реагирует и тело, и разум. Поэтому главная цель правильного питания – по максимуму получить отжиз из пищи, извлечь его до последней капли, ведь именно он заставляет наши клетки радоваться, то есть испытывать клеточный вариант блаженства. Еще 20 лет назад идея счастливой клетки показалась бы ученым полнейшей бессмыслицей. Сейчас мы знаем, что наш организм способен вырабатывать химические вещества. Нейромедиаторы – нейропептиды и тому подобное, с помощью которых мозг распространяет эмоции по всему нашему телу. Кроме того, теперь известно, что любой прием пищи полностью меняет биохимию мозга. В частности, уровень серотонина вещества мозга, связанного с хорошим самочувствием. В связи с пищеварительными процессами может как повышаться, так и понижаться. Благодаря этому открытию многие психические расстройства, такие как депрессия, тревожность и другие, можно контролировать с помощью питания – Так как с помощью продуктов, содержащих клетчатку, можно регулировать уровень холестерина. Аюрведа учит нас не бояться сложности устройства человеческого мозга. Ведь природа наделила нас отжасом, эссенцией счастья, и наше тело безостановочно ее вырабатывает. Сатвическое питание. Любая пища превращается в отжас. Разница лишь в том, что, например, из материнского молока Он получается абсолютно естественно и непринужденно. А для того, чтобы выработать его из куска пиццы, третий день лежащего в холодильнике, нужна очень сильная пищеварительная система. По-настоящему сбалансированная диета должна строиться вокруг тех продуктов, которые легко перевариваются, а потому превращаются в отжиз с минимальными затратами для тела. Такие продукты в аюрведе считаются сатвическими или чистыми. Сатвическая диета Включает такие продукты. Молоко, гхи, очищенное масло, фрукты и фруктовые соки, рис, кунжут, миндаль. Сладкая пища как таковая. В этот список часто добавляют пшеницу, маш, кокосы, апельсины, финики и мед. Но это вовсе не означает, что ваш рацион должен состоять исключительно из этих продуктов, или вы должны полюбить их больше всей прочей еды. Просто помните о том, что вам нужно регулярно их употреблять. Основные принципы сатвической диеты таковы. Пища, которая легко усваивается и успокаивает пищеварительную систему. Свежие продукты. Родниковая вода. Гармония шести вкусов. Умеренные порции. Согласно Аюрведе, эта диета идеально подходит всем, кто хочет поддерживать тело и разум в хорошей форме и прожить долгую и здоровую жизнь. Она помогает нам жить в гармонии с природой, тем самым вызывая в нас чувство счастья и любви. Перечень сатвических продуктов очень краток, а потому не может удовлетворить повседневные потребности обычного человека. Тем не менее, если вы будете питаться одним только молоком, овощами, фруктами и рисом под чутким руководством специалиста, вы будете здоровы и полны сил. Знаменитая рисовая диета, разработанная учеными дюкского университета, состоит только из вареного риса и фруктов, и при этом считается идеальным режимом питания для людей, страдающих от диабета, лишнего веса и заболеваний сердечно-сосудистой системы. У тех, кто следит за своим здоровьем, молоко сейчас не в чести. Принято считать, что оно вызывает проблемы с пищеварением, аллергические реакции и повышает уровень холестерина. А юрведа же говорит, что молоко плохо усваивается только в тех случаях, когда его неправильно употребляют. Например, пьют сырым, а не кипяченым. Ледяное молоко, которое вы только что достали из холодильника, тоже не пойдет вам на пользу. Кроме того, молоко можно смешивать только со сладкой пищей. Например, кашей или фруктами. Не стоит употреблять его с острыми, кислыми или солеными продуктами. Предпочтительно употреблять органическое молоко, чьи производители не используют гормоны и пестициды и содержат своих коров в нормальных условиях. Молоко нужно пить само по себе, либо с чем-то сладким. Так оно лучше переваривается. Представителям типа капха лучше всего подойдет молоко с низким содержанием жира, а всем остальным стоит употреблять цельное молоко. Если у вас есть проблемы с избытком холестерина, пейте обезжиренное молоко. Если даже кипяченое молоко вызывает у вас проблемы с пищеварением или излишнее скопление слизи, Попробуйте перед кипячением добавлять в него пару щепоток куркумы или сушеного имбиря. А немного сахара или меда помогут вам нейтрализовать горький вкус этих специй. Это предотвратит большинство возможных пищеварительных проблем, связанных с молоком. Согласно Аюрведе, оно является идеальным продуктом, помогающим сохранить физическую силу и ясность ума, а также продлевающим жизнь. Коровье молоко считается наиболее сатвическим. Попробуйте постепенно перейти на более сатвическое питание. Например, готовя пасту, не кладите в нее томатный соус с мясом, луком и чесноком. Лучше добавьте масло, сливки и немного пармезана. Такие изменения в рационе, даже если они коснутся всего одного или двух блюд, наглядно продемонстрируют, что сатвическая пища легче переваривается, дает вашему телу больше энергии и наполняет вас чувством легкости и бодрости. Чтобы ощутить эту разницу, На время эксперимента откажитесь от алкоголя. Если же у вас повышен уровень холестерина, вы можете заправить пасту оливковым маслом, свежим базиликом и добавить щепотку пармезана. И получите изысканно вкусное блюдо. Еще один пример с атвической пищи – сладкий ласси. Он улучшает работу пищеварения. В теплую или даже жаркую погоду ласси – отличный освежающий напиток. А вот зимой от него стоит воздержаться так как он может вызывать избыток капхи в организме. Сладкий ласси. Чтобы приготовить 4 порции ласси, для начала положите в чашу блендера четверть чайной ложки кардамона, щепотку сушеного шафрана и 3 столовые ложки горячей воды. Взбивайте все это в течение 10 секунд. Затем добавьте два стакана простого йогурта, столько же холодной воды и 2 столовые ложки сахара и взбивайте до тех пор, пока не получите однородную массу. Если смесь покажется вам слишком резкой на вкус, добавьте четверть стакана жирных сливок. Для того, чтобы сделать этот напиток еще более сатвическим, сбрызните его розовой водой. Она понижает уровень питты. Розовую воду можно приобрести в магазинах аюрведических продуктов или здорового питания. Советы для телесного интеллекта. Согласно аюрведе, то, как вы едите, так же важно, как то, что вы едите. Все сигналы, которые ваше тело принимает в процессе приема пищи, в конечном счете влияют на оджас. Само собой, еда должна быть вкусной, но нужно, чтобы и другие органы чувств, зрения, слуха, обоняния и осязания также подавали телу сигналы радости. Только тогда связь между умом и телом будет полноценной. Аппетитная тарелка со свежеприготовленной едой посылает все сигналы, необходимые для того, чтобы умиротворить и насытить доши. Если эта еда постоит на столе в течение пяти часов, она станет непригодной к употреблению, даже если внешне ничего не изменится. Когда вы едите, все ваше тело становится крайне восприимчивым к любым раздражителям. Клетки вашего желудка отлично знают, о чем вы говорите за обеденным столом. И если в разговоре звучат какие-то резкие слова, желудок буквально скручивается в узел. Конечно же, это отразится и на всем, что вы съедите. Потому что ваш прием пищи проходил в неудобоваримой обстановке. Клетки желудка не могут слышать, в прямом смысле этого слова. Но мозг, основываясь на той информации, которую он получает через уши, посылает химические сигналы желудку и всем прочим органам. Таким образом, вы не можете обмануть свою пищеварительную систему. Даже если вы станете убеждать себя, что обед прошел нормально, и вы счастливы, на самом деле вы будете нутром чуять, что это не так. Согласно Айурведе, ваша главная обязанность перед собственным телом всячески заботиться о каждой его клетке. Именно в этом и состоит цель сатвической диеты. Признаком того, что эта цель достигнута, станет Оджас. С его помощью клетки показывают вам, насколько они довольны. Следующие 16 советов для телесного интеллекта подскажут вам, как нужно питаться, чтобы радовать свое тело. Выполняя эти несложные предписания, вы поймете, как много удовольствия можно получить от любого приема пищи. Когда вы узнаете, как превращать пищу в отжас, ваше тело будет переполняться счастьем после каждого завтрака, обеда и ужина. Советы для телесного интеллекта. Первый. Прием пищи должен проходить в спокойной обстановке. Второй. Если вы расстроены, ни в коем случае не ешьте. Третий. Всегда ешьте сидя. Четвертый. Ешьте только тогда, когда вы действительно голодны. Пятый. Исключите из своего рациона все ледяное. 6 Пережевывайте пищу, не отвлекаясь на разговоры. 7 Ешьте с умеренной скоростью, не слишком быстро, но и не слишком медленно. 8 Не принимайтесь за еду до тех пор, пока не переварится то, что вы съели в прошлый раз. Для легких блюд интервал должен быть от 2 до 4 часов. Для полноценного приема пищи – от 4 до 6. Девятый. Запивайте еду теплой водой 10 по возможности питайтесь свежеприготовленной пищей 11 употребляйте как можно меньше сырых продуктов приготовленная пища особенно если она готовилась долго легче переваривается 12 не кладите мед в блюда которые будут подвергаться термической обработке разогретый мед способствует появлению амы 13 Пейте молоко отдельно от основных приемов пищи, либо само по себе, либо с чем-то сладким. 14. Следите за тем, чтобы в каждом вашем приеме пищи были представлены все шесть вкусов. 15. Не набивайте желудок едой. Пусть он на треть или четверть остается пустым, так еда лучше переваривается. 16. После еды пару минут спокойно посидите. Этот краткий перечень рекомендаций позволит вам получить максимум от любого рациона. Главное правило – ешьте то, что легко переваривается. Именно поэтому лучше есть тушёное, а не сырое, горячее, а не холодное, свежее, а не разогретое. С той же целью рекомендуется запивать еду тёплой водой, отделять употребление молока от основных приёмов пищи и хотя бы ненадолго оставаться за столом по окончании трапезы. Это успокоит ваше пищеварение и позволит ему войти в нормальный ритм. Еще одно важное правило – умеренность. Основные приемы пищи должны быть небольшими. Согласно аюрведическим текстам, идеальная порция составляет не больше двух горстей еды. Поэтому начните с такого количества, а если после этого вы почувствуете, что не наелись, добавьте еще. Вообще рекомендуется оставлять желудок на треть или четверть пустым, чтобы облегчить работу пищеварительной системе. Кроме того, это позволяет телу контролировать собственный вес. Не стоит думать, что маленькими порциями Невозможно насытиться. Насыщение и пресыщение – все-таки разные вещи. Если вы оставите в своем желудке хоть немного свободного пространства, через час после еды вы будете чувствовать себя бодрее и энергичнее. Ощутите свежесть и легкость во всем теле. Именно так ощущается правильно съеденная, а затем и правильно переваренная пища. Рекомендации для похудения. Если у вас есть проблемы с избыточным весом, то прежде чем сесть на низкокалорийную диету, попробуйте применить на практике ранее перечисленные советы. Я уверен, вы с удивлением обнаружите, что причиной появления лишнего веса становится не то, что вы едите, а то, как вы это едите. Небрежно, нервно, бессистемно, поглощая пищу на ходу, вместо того, чтобы сесть и спокойно поесть. Все это может показаться вам мелочью, но на самом деле эти мелочи оказывают на вас значительное влияние. Конечно же, есть люди, чай избыточный вес вызван проблемами с пищеварением или гормонами, но они в меньшинстве. Остальные жертвы собственных условных рефлексов, вредных привычек, неосознанно проникающих в тело. Дело в том, что наши тела обладают интуицией, которая подсказывает, сколько еду нужно съесть. Мы от природы наделены чувством голода, которое свидетельствует о том, что организму нужна пища, и чувством насыщения, которое говорит о том, что желудок полон. Если эти два чувства притупляются, возникает проблема. Люди начинают есть машинально, просто потому, что увидели что-то аппетитное, почувствовали приятный запах или подумали о пище. Но даже в этом случае советы для телесного интеллекта помогут вам вернуться к осознанному употреблению пищи и восстановить утраченную интуицию. Когда отжиз уменьшается? Переедание – это не единственный фактор, способный подавить наши пищевые инстинкты. Если вы, к примеру, садитесь за стол с чувством злости, любой специалист по аюрведе скажет вам, что вы тем самым провоцируете возникновение ментальной амы. А по мнению традиционных врачей, такое состояние нарушает ваш гормональный баланс. Результат от этого не меняется. Ваши клетки получают разрушительный посыл. Все, что нарушает покой ваших дож, мешает телу производить отжас. Особенно влиятельно в этом плане вата-доша. А на нее в первую очередь негативно влияют ваше беспокойство недосып, раздражающий шум и строгие ограничения в пище, в том числе и посты. С другой стороны, все, что успокаивает вату во время приема пищи, благотворно влияет и на отжас. Большинство людей не склонны питаться чисто сатвической пищей, поэтому я решил, что стоит еще раз напомнить, насколько она полезна для организма. Скорее всего, вы уже заметили, что сатвическая диета является вегетарианской, Общеизвестно, что у вегетарианцев наилучшие показатели кровяного давления, на 18% ниже среднего уровня. Кроме того, у них намного реже возникают онкологические заболевания и проблемы с сердечно-сосудистой системой. В то же время известен и другой факт. Американское правительство уже больше 25 лет напоминает своим гражданам, что они употребляют слишком много соли, белков и животных жиров, большая часть которых поступает из мясной пищи особенно из полуфабрикатов. Так что если вы, начиная с сегодняшнего дня, постепенно откажетесь от мяса, то вы тем самым уменьшите свои шансы заработать сердечный приступ в будущем. В списке сатвической пищи много сладкого. Но аюрведа категорически предостерегает нас от злоупотребления рафинированным сахаром. Чтобы получить свою норму сладкого, вполне достаточно пасты, риса и хлеба. Но есть продукты, которые превращаются в отжас с большим трудом. Все они перечислены далее. Диета анти -оджес. Мясо, птица и рыба. Тяжелая и жирная пища. Сыр. Полуфабрикаты и несвежие продукты. Слишком кислые или соленые блюда. Переедание. В целях экономии и удобства многие готовят впрок. Но Айурведа осуждает эту практику. Пища должна быть свежей. Только что с плиты или с огорода. Чем она свежее, тем больше отжиз. Остывшая вчерашняя пища, даже если вы ее разогреете, уже не способна дать столько же отжиз. А от замороженных продуктов и вовсе стоит отказаться. Разрушают отжиз алкоголь и курение. Кроме того, они мешают получать его от других продуктов. Также крайне негативно на отжиз влияет загрязненный воздух или вода. Все эти факторы называют томасическими. Это значит, что они провоцируют инертность и вялость, способствуя накоплению амы. Особенно осторожными в этом плане стоит быть представителем типа капха. Они от природы наделены замедленным пищеварением, а потому особо склонны к возникновению амы. Вот несколько правил, касающихся благословенной диеты и подтвержденных вековым опытом аюрведической традиции. Каждая из них направлена на то, чтобы максимально увеличить выработку отжаса. Питайтесь сезонными продуктами, характерными для вашего региона. Максимальную пользу приносят овощи, фрукты и молочные продукты, которые производятся там же, где живете вы сами. Ведь они взаимодействуют с теми же воздухом, водой, питательными веществами и солнечным светом, что и вы. Самым объемным приемом пищи должен быть обед, ведь его употребляют тогда, когда пищеварение активнее всего. Ужинать нужно чем-то легким, тем, что организм сможет переварить до того, как вы ляжете спать. Завтрак не является обязательным приемом пищи. В любом случае он должен быть минимальным по объему. Ешьте в одно и то же время каждый день. Постарайтесь не есть в промежутках между основными приемами пищи, а также по ночам. Это нарушает режим. А непереваренная еда способствует возникновению амы. Обедайте в одиночку или с близкими вам людьми. Если во время еды у вас или окружающих людей возникнут негативные эмоции, это немедленно отразится на вашем пищеварении. Благодарите природу за то, что она постоянно дает вам пищу, и относитесь к ней с уважением, так же, как и к себе.